«Видел однажды только дверь. Интересно, как он выглядит? Там что, гробы стоят? Вряд или как? Гроб отца Максима и гроб его матери? Интересно, что сделают с гробом той, другой женщины, которой поместили туда по ошибке? Кто она?»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 «Я стояла у окна, глядя на дождь. Я увидела его, когда он был уже совсем рядом. Прошу прощения, мадам», — сказал он. «Вы не знаете? Мистер Де Винтер скоро вернется?» «Да», — сказала я, — «довольно скоро». «Там его хочет видеть один джентльмен, мадам», — сказал Фрис после минутного колебания. «Я не совсем уверен, что ему сказать». Он так настаивает на том, чтобы повидаться с мистером Де Винтером. Кто это, сказала я. Вы его знаете? Фрису явно было не по себе. "Да, мадам", сказал он. "Это джентльмен, который одно время часто сюда приезжал, когда была жива миссис Де Винтер. Его зовут мистер Файвелл». Я забралась с коленями на диван и закрыла окно. Дождь заливал подушки.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 и я не знаю, когда он вернется. Не лучше ли вам договориться о встрече с ним в конторе завтра утром?»